Повязка с буквой Р. Это случилось во время летних учений, когда северные вели наступление на южных. Ночью группу лейтенанта Петухова забросили в тыл противника. Всю ночь бежали десантники по распадкам между сопок, пробирались по пологим лесистым склонам, а утром, наконец, вышли к цели. Притаились в кустах на склоне и видят, перед ними лежит небольшой поселок, Три дороги сплетаются здесь и уходят дальше. Кружить среди сопок. По поселку беззаботно расхаживают южные. Видно, чувствуют себя тут совершенно спокойно. А еще приближаются к поселку зеленые бронетранспортеры. «Эх», — говорит лейтенант Петухов, «хорошо бы задержать их немного, пока мы войдем в связь со штабом». «Да и пробраться к ним в расположении тоже хорошо бы». «Хорошо бы», — соглашаются солдаты. Только Башмаков молчит. В бинокль смотрит. Вроде бы даже и не слышал он слов лейтенанта. Проследил лейтенант Петухов за его взглядом. Что так заинтересовало Башмакова? А Башмаков, оказывается, на солдата-регулировщика смотрит. Как увидел в центре поселка этого регулировщика, так и оторваться не может. А надо сказать, одно время Башмаков сам был регулировщиком. Что это значит? Это значит, как тревогу объявят, хватай сигнальные флажки, красный и зеленый, надевай на рукав повязку с буквой R и беги на отведенный тебе перекресток. Движение регулировать. Чтобы заторов, заминок и всяких недоразумений не получалось. Очень нравилась Башмакову эта его специальность. Он даже не расставался никогда со своими флажками и повязкой. Как тревога, Так обязательно по привычке их прихватит. Посмотрел лейтенант Петухов пристально на Башмакова и говорит. А что если попробовать? Будто вслух думает. Можно и попробовать, отвечает Башмаков, не отрываясь от бинокля. Короче говоря, надел он повязку с буквой Р, взял флажки и пошел в поселок. Сначала тайком, огородами, дворами, а потом, как выбрался на улицу, Пошел спокойно, как и положено солдату-регулировщику. По улице бронетранспортеры катят, никто на Башмакова особого внимания не обращает. А Башмаков встал со своими флажками на перекрестке у выезда из поселка и движение регулирует. Кого вправо направит, кого влево. Один капитан заподозрил что-то неладное, выскочил из бронетранспортера и к Башмакову. «Это что?» спрашивает. За художественная самодеятельность? Никак нет, отвечает Башмаков. Это не художественная самодеятельность, а приказ генерала. А, -а, а, говорит капитан. Ну тогда другое дело. Так почти целый час стоял Башмаков, регулировал движение и все вокруг замечал и запоминал. Потом вдруг слышит в центре поселка какой-то шум, крики. Выглянул Башмаков из-за угла. А это, оказывается, те бронетранспортеры, которые отправил он влево, сделали круг и снова прибыли в поселок. Солдаты и офицеры Южных окружили своего регулировщика шумя, ругаются, Понял Башмаков, что пора ему уходить. Вернулся он к своим, доложил обо всем, что видел. А Южные еще долго не могли понять, что же произошло, почему их войска в разные стороны разъехались. Потом, уже после учений, много споров было между северными и южными об этом происшествии. Южные возмущались, просто из себя выходили. «Дурацкий случай», — говорили, — произошел. «Да неужели бы мы на настоящей бы войне своего бы солдата от чужого не отличили?» «Нечестно это!» «Просто даже очень некрасиво пользоваться нашим доверием к регулировщикам!» «Несправедливо!» «На войне», — отвечали северные, — еще и похлеще случаи бывали. Впрочем, спорь-не спорь, спорь возмущайся-не возмущайся, но сражения в тот день южные проиграли и победу посредники все равно присудили северным. А Башмакова командир наградил ценным подарком.